Соскочила с кровати, зажгла электричество и, жмурясь от света, подошла к большому стоячему зеркалу. Дневная тоненькая рубашка не доходила ей до колен. Катя, озабоченная быстро, как очень знакомая, оглянула себя. Подбородочек у нее дрогнул, она близко придвинулась к зеркалу, подняла с правой стороны волосы. «Да, — Да-да, конечно. Вот, вот, вот еще.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 И рядом, не по дорожке, а нарочно, по мокрой траве, идет, ведя велосипед, гимназист Алеша. Катя отворачивается, чтобы не засмеяться. Алеша говорит глухим голосом. «Я знаю, мне нечего надеяться на взаимность. Я только приехал, чтобы сказать вам, Кате, что я хотел раньше идти в университет, служить народу и просвещению. Теперь я смеюсь над этими мечтами. Мне все равно».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 Неужели она, измученная сейчас бессонницей, стояла когда-то на той сырой дорожке, и летний ветер, пахнущий дождем, трепал ее черный фарточек? Катя села в кровать и обхватила голову, оперлась локтями о голые колени, и в памяти ее появились тусклые огоньки фонарей. Снежная пыль, ветер, гудящий в голых деревьях. Визгливый, тоскливый, безнадежный скрип санок, Ледяные глаза Бессонова. Близко, у самых глаз. Сладость бессилия, безволия. Омерзительный холодок любопытства. Господи, Господи, кого она тогда пустила к себе? Катя опять легла. В тишине дома резко затрещал звонок. Катя похолодела. Звонок повторился. По коридору, сердито дыша, с просонок прошла босиком Лиза, зазвякала цепочкой парадной двери и через минуту постучала в спальню. — Барыня, вам телеграмма. Катя морщисть взяла узкий конвертик, разорвала заклейку, развернула, и в глазах ее стало темно. — Лиза, — сказала она, глядя на девушку, у которой от страха начали трястись губы. — Николай Иванович скончался. Лиза вскрикнула, перекрестилась и заплакала. Катя сказала ей, уйдите. Потом во второй раз перечла безобразные буквы на телеграфной ленте. Николай Иванович скончался тяжких ранений, полученных славным посту исполнении долга, точка тела, перевозим Москву, средства Союза. Катя стала тошно под грудью. Рот набрался слюной на глаза... Поплала темнота, она потянулась к подушке и потеряла сознание. На следующий день Кате явился тот самый румяный и бородатый барин, известный общественный деятель и либерал, князь Капустин Унжинский, которого она слышала в первый день революции в юридическом клубе. Взял в свои руки обе ее руки и, прижимая их к мохнатому жилету, начал говорить о том, что от имени организации, где он работал вместе с покойным Николаем Ивановичем, от имени города Москвы, товарищем комиссара, который он сейчас состоит, от имени России революции приносит Кате неутешные сожаления о безвременно погибшем славном борце за идею. Князь Капустин-Унжинский был весь по природе своей до того счастлив,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 Обеда она не коснулась. Было омерзительно даже подумать о еде. Написала было Даша коротенькое письмо, но провала. Да писем ли Даш сейчас? Глядя в окно на тусклое белесое небо, проговорила в полголоса непонятно почему вспомнившиеся странные строчки. И руки бесприютные все прячет мне на грудь. Лечь бы заснуть. Но лечь в постель, как в гроб, страшно после прошедшей ночи. Больнее всего была безнадежная жалость к Николаю Ивановичу. Был он хороший, добрый, бестолковый человек. Любить бы его надо таким, какой он был. Она же мучила, не любила. О, Господи, Господи! Оттого он так рано и посидел. И улыбка у него была милая, беззащитная. В сумерке Катя села на диван, подобрала ноги и долго, молча хрустела пальцами. На следующий день была панихида, а еще через сутки похороны останков Николая Ивановича. На могиле говорились прекрасные речи. Покойника сравнивали с альбатросом, погибшим в пучине. С человеком, принесшим горящий факел в лес, полный диких зверей. Запоздавший на похороны известный партийный деятель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 Она незаметно вышла из толпы и поехала домой. У нее было одно желание — вымыться и заснуть. Но когда она вошла в дом, ее охватил ужас. Полосатые обои, фотографии, коробочка с цаплей, смятая скатерть в столовой, гробовые занавеси, пыльные окна. Какое омерзение, какая тоска. Катя велела напустить ванну и со стоном легла в теплую воду.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 Едва живой комочек, но сейчас же опустил руки, насупился, глаза его налились влагой. Пронзительным чутьем женщины Катя поняла, что он жалеет ее той единственной любовью, тем единственным светом жизни, который зашел некогда из раскинутых над миром пронзенных рук. Катя почувствовала, как вдруг она несчастная, маленькая, грешная, неумелая, со всеми своими невыплаканными слезами. С жалким пузыречком морфия стала нужна и дорога этому человеку, молча и сурово ждущему, принять ее душу в свою. Сдерживая слезы, не в силах сказать ничего, разжать зубов, Катя наклонилась к руке Вадима Петровича и прижалась к ней губами и лицом.